Оппозиционный ислам. Шииты. Возникнув как политическая оппозиция, партии сторонников Али, особенно после смерти ее вождя, приобрела характер религиозно-сектантского движения, противостоящего ортодоксальному направлению суннитов, включая все его течения и секты. В основе доктрины шиитов лежал, как говорилось, тезис об исключительном праве потомков пророка на власть над правоверными. Этот тезис стал фундаментом последующего учения шиитов во всех его деталях и вариантах. В отличие от суннитов, для которых Мухаммед был высшим божественным символом, осуществлявшим непосредственную связь правоверных с Аллахом, Шииты воспринимали пророка прежде всего, как отмеченную Аллахом личность, наделенную сакральной благодатью и в силу этого призванную не только управлять, но и передать эту благодать своим потомкам. Но и это еще не все. Для шиитов важна была святость не только Мухаммеда, но и Али, чей авторитет базировался как на родственной близости к пророку, так и на личных качествах, благодаря которым наследственная благодать, выпавшей на долю потомков Мухаммеда и Али, становилась еще более весомой и неопровержимой. Вот почему Али, как великий символ шиитов, как решающее звено в их учении, был со временем обожествлен, ими не менее, чем пророк, а в некоторых шиитских сектах даже больше. Возникли легенды, призванные подтвердить божественность Али и благоволение Аллаха лично к нему, иногда содержавшие намек на то, что Аллах почитал Али за равного Мухаммеду, или что посланник его архангел Джабраил просто перепутал Мухаммеда и Али, так как они были очень похожи. Страница 160. Легенды эти ставили своей целью не столько умолить величие пророка, сколько поднять статус Али как высшего и бесспорного носителя небесной благодати. В соответствии с этим, В догматике шиизма сложилось представление о святых имамах, не путать с обычными имамами мусульман. Суть учения в том, что предводителем правоверных может быть лишь имам из числа потомков пророка, точнее, из числа алидов, то есть потомков али. Обычно шииты насчитывают всего 12 святых имамов должность и благодать которых передавалась по наследству от Али через Хасана, Хусейна, их детей и внуков, вплоть до некоего Мухаммеда, который в возрасте подростка в IX веке исчез, но не умер. Этот XII скрытый имам играет в верованиях шиитов особую роль. Считается, что рано или поздно он вновь явится людям в виде Махди, Мессии, и принесет с собой царство истины и справедливости. Становление собственной доктрины шиитов побудило их обратить внимание на оформление своего корпуса священных текстов. Приняв канонический текст Корана, В его османовской редакции они не были удовлетворены им потому, что в нем не отражена роль Али. Существуют даже шиитские версии Корана с добавлением суры «два светила», в которой Мухаммед и Али поставлены рядом. Шииты верят, что истинный текст Корана, известный святым имамам, появится вместе с Махди после чего правда и справедливость восторжествует. Что же касается Сунны, то шииты признают значительную часть ее хадисов, особенно те, которые авторизованы лицами, близкими Кали и Алидам. В противовес всем остальным они создали собственные предания Хабары, Ахбары. Сборники их является у законным источником мусульманского права наряду с Кораном. Гибель Хусейна положила конец честолюбивым амбициям шиитов в их попытках вернуть власть Алидам. Мученическая смерть внука-пророка – Он был растерзан на части, ибо никто не хотел брать на себя личную ответственность за его убийство. Стало символом скорби и обид, верности и ревности шиитов, ежегодно отмечающих в траурные дни месяца мукаррам это событие. В ходе ритуала многие фанатики, следуя за колесницей с изображением мученика, предают себя истязаниям, Стремясь тем самым приобщиться к святости пострадавшего за веру имама, крайности этого ритуала, именуемого Шахсей-Вахсей, нередко приводили к смерти истекавших кровью фанатиков. Страница 161 Эта смерть означала необходимость коренной внутренней организационной перестройки шиизма, переходившего отныне на положение оппозиционной доктрины. Конечно, шииты не отказывались от возможности при случае вновь выйти на политическую арену, что не раз было продемонстрировано ими, будь то Египет или Фатимиддах, Йемен или севевитский Иран, однако вне этих немногих и обычно кратковременных государственных образований шииты продолжали оставаться гонимым меньшинством. И это определило особенности их организационной структуры. Сущность ее сводится к огромной роли духовного руководителя общины, считавшегося рупором скрытого и